Дневник Атласа. 1929 год. Глава одиннадцатая. булонь Биянкур Париж. Франция. Веселандовский посчитал нужным выйти из своей мастерской и встретить меня и Эвелин после нашего возвращения из Парижской консерватории. «Ну, как все прошло», — осведомился он, как мне показалось, с неподдельным интересом. Месье Иван объявил Бо исключительно одаренным и согласился обучать его два раза в неделю, ответила Эвелин. Выражение лица месье Ландовски застало меня врасплох. Его глаза засияли, и он расплылся в широкой улыбке. — Превосходно! Мои поздравления, мальчик! Вполне заслуженные! Он взял мою руку и энергично встряхнул ее. На моих губах тоже появилась невольная улыбка. Прошло так много времени с тех пор, как другой человек выказывал интерес к моему благополучию, что я не знал, как реагировать. — Это добрая весть, — продолжал Ландовский. — С твоего разрешения сегодня за ужином я подниму тост в твою честь и расскажу семье о твоих успехах. Я достал из кармана листок бумаги, написал одно слово и протянул месье Ландовский. — Деньги? — Юный месье, один творческий человек почитает за честь для себя — Помогать другому творческому человеку. Мне выпала удача. Мои заказы чрезвычайно щедро оплачиваются, и я без колебаний помогу тебе. — Спасибо, месье, — написал я, борясь со слезами. — Тебе известно о Приблюментал, мальчик? Я покачал головой. Это крупная денежная премия, учрежденная американской благотворительницей Флоренс Блюменталь и ее мужем Джорджем для юных художников, скульпторов, писателей или музыкантов. Я один из членов жюри, здесь, во Франции. Мне всегда было немного неловко заведовать раздачей чужих денег, но в данном случае я буду рад оказать личное содействие. Кроме того, я уверен, что однажды ты сам сможешь помогать другим. Не забывай об этом, мой мальчик. Я выразительно кивнул. В тот вечер все члены семьи Ландовски были искренними в своих поздравлениях. кроме Марселя, который выглядел так, словно наелся кислого крыжовника. Лёжа в постели, я размышлял о том, как мне повезло рухнуть без сил в саду именно этого дома. Я был настолько обессилен лихорадкой и измождён от голода, что просто упал, где стоял, и заполз под ближайшую живую изгородь для укрытия. Если бы эта изгородь принадлежала кому-то другому, то мою участь могла бы решить местная жандармерия. Меня бы отправили в сиротский приют, в работный дом или даже в психиатрическую клинику, ведь я отказывался говорить. Но, разумеется, скорее всего, в ту ночь я бы просто умер под звездным небом Франции. Вместо этого Белл стала моей спасительницей и ангелом-хранителем. Она нашла меня. Но было ли это случайностью? Я подумал о семи сестрах, моих звездных блюстительницах. Возможно, это они прислали Белл ко мне и оберегали меня во время моего невероятного путешествия. Я не сомневался, что члены семьи Ландовски видят некую романтику в образе немого мальчика, найденного под забором, у которого обнаружился талант к игре на скрипке. Вероятно, они сочиняют истории о том, кто я такой на самом деле. но какой бы вымысел они ни изобрели, правда была более умопомрачительной, чем они могли представить. Я продолжал напоминать себе, что мастерская Ландовский не является конечным пунктом моего странствия. Я отправился в мир с определенной целью, и она еще не была достигнута. Я закрыл глаза и подумал о том, что отец сказал мне в тот день, когда я последний раз видел его. «Сынок!» Боюсь, настал момент, когда у меня больше нет выбора, уйти или остаться. Наше положение крайне неустойчиво. Я должен попытаться найти помощь. Я пал духом, поглощенный неотступной тревогой. Пожалуйста, папа, ты не можешь уйти. Что мы будем делать без тебя? Ты силен, мой мальчик. Может быть, не телом, но духом и разумом. Это будет поддерживать тебя в моё отсутствие. Я бросился к нему в объятия, и его тепло окутало меня. — Сколько времени это займет? спросил я в промежутках между всхлипываниями. — Не знаю. Много месяцев. — Мы не выживем без тебя. Тут ты ошибаешься. Если я не уйду, то не думаю, что у кого-то из нас останется будущее. Я поклялся жизнью твоей любимой мамы, что вернусь за тобой. Молись за меня и жди. Я покорно кивнул. Помни слова Лао Цзы. Если ты не изменишь направление пути, то можешь оказаться там, откуда ты вышел. Я перевернулся на живот в надежде, что перемена позы избавит мой мозг от этого воспоминания, Я почувствовал режущую боль в груди и осознал, что так и не снял кошелек, висевший у меня на шее. Возможно ли, что впервые за много месяцев я забыл о его существовании? Я снял через голову кожаный ремешок и позволил себе заглянуть внутрь. В комнате было темно, но за окном ярко светила луна. Свет заиграл на острых гранях предмета, лежавшего внутри, И я полюбовался на желтовато-белые блики, плясавшие на стенах. Мне было больно думать, что нечто столь прекрасное может причинять столько бед и страданий. Зависть заставляет людей совершать страшные поступки. Я размышлял о том, каким будет мой следующий ход. Я пересек заполярные пустыни и горные хребты в надежде снова увидеться с отцом. Верил ли я, что он все еще жив? Хотя я признавал, что шансы весьма малы. Как я мог прекратить поиски, если зашел так далеко? Правда заключалась в том, что в доме Ландовске я обрел кровь, безопасность. А теперь после обещания учебы от месье Ивана и нечто гораздо большее. Я откинул одеяло, опустил ноги на деревянный пол и подошел к окну. Молочный лунный свет озарял двор внизу, но я смотрел на сияющую небесную сферу, висевшую над нашей планетой. — Ты там, папа? Я осторожно отворил окно и впустил в комнату прохладный ночной воздух. Я пришел с холода, и мне до сих пор нравилось ощущение бодрящей свежести на коже. Снаружи все было тихо, и я упивался ночью. Я смотрел в ясное небо и искал взглядом своих защитниц. Они были на месте. Семь сестер из скопления плеяд. Их присутствие было постоянством. Возможно, поэтому я находил в них такое утешение. Как бы ни изменилась моя жизнь, какие бы утраты мне еще не предстояло вынести, звезды всегда будут там, вечно взирая на землю. Я отметил, что сегодня ночью Майя сияла ярче других, как это всегда бывало зимой. «Майя», — прошептал я, — «что мне делать?» Я каждый раз был преисполнен ребяческой надежды на то, что раз я продолжаю говорить со звездами, они однажды ответят мне. Когда я закрыл окно и повернулся, собираясь улечься в постель, то зацепился ногой за какой-то предмет и едва не упал, Это был футляр моей скрипки, которую я не полностью задвинул под кровать. Мысль об игре на скрипке в консерватории была настолько волнующей, что у меня закружилась голова, и я поспешил забраться под одеяло. Спрятав кожаный кошелек между ног, я плотно закутался в одеяло. За свою короткую жизнь я успел испытать больше страданий, чем некоторым выпадает за всю жизнь. Впервые за годы я нашел безопасное место и был окружен благожелательными людьми. так ли плохо будет провести некоторое время в мастерской Лондовске. Если папа действительно был жив, стал бы он укорять меня за то, что я отложил свои поиски. Скорее, он бы немного гордился достижениями своего сына. Ради избавления от ужасов моей бывшей жизни я пересек опасные границы, подружился со знаменитым скульптором и, самое невероятное, стал учеником прославленной Парижской консерватории, Отцовский голос закрался в мою голову. «Если ты не изменишь направление пути, то можешь оказаться там, откуда ты вышел». «Да, да, если сейчас я продолжу свое странствие лишь со смутным представлением о цели поисков, та участь, которой я опасался больше всего, вполне может воплотиться в действительности. Я вернусь к краже еды и питью дождевой воды». Даже не говоря о попытках найти крышу над головой. Я сомневался, что мой отец хотел такой жизни для своего сына. «Когда у тебя день рождения, мальчик?» — осведомился месье Ландовский, когда Эвелин принесла ему кучу формуляров из консерватории. «В этих документах запрашивается много сведений, которые мне неизвестны. Дата твоего рождения, описание твоего опыта игры на скрипке и особенно твое имя». Он издал смешок и покачал головой. «Юный Бо. Знаешь, тебе понадобится фамилия. Ты уже придумал ее? Я замешкался. Ну, «Такая фамилия, которой ты был бы готов поделиться со мной ради твоего поступления в консерваторию». Я немного подумал и достал бумагу для письма. Потом стал записывать свои любимые слова. звезды, «Заря», «Благосклонность», «Плеяды». Это дало мне достаточное количество гласных и согласных букв, чтобы придумать нечто интересное. Я продолжил свой труд, пока месье Ландовский заполнял формуляры, а потом протянул ему листок. «Меня зовут Бо Деплеси». Он скинул бровь. «Хм, браво, юноша! Ты придумал имя, которое хорошо послужит тебе в консерватории. Что касается твоего предыдущего опыта, м -м, кто напишет об этом лучше тебя?» Он протянул мне бумаги, и я написал в графе под названием «L'Experience Antrieu de «Никакой технической подготовки и профессионального опыта». Месселандовский посмотрел на написанное и сказал «Боже мой, мальчик, ты действительно очень мал. Одна из самых важных вещей в жизни артиста — это умение продавать свое имя». Он заметил удивление на моем лице. Только не путай это с высокомерием. Нужно оставаться скромным, но знать себе цену. Вероятно, ты сможешь заговорить после того, как начнешь играть. Он вернул мне формуляры. Я немного подумал и начал писать. Я играл на скрипке с тех пор, как мои руки смогли обхватить ее гриф. Я наблюдал за игрой моего отца и восхищался тем, как смычок танцует на струнах. Он был так добр, что поделился со мной своим мастерством. Сначала я учился играть на слух, копируя одну ноту за другой. Это остается моим любимым методом, хотя другие считают это волшебством. Однако мой отец уделил достаточно времени, чтобы научить меня нотной грамоте, и я стал понимать естественные гармоники как отдельный язык. Отец часто говорил, что игра на скрипке улучшает память и концентрацию внимания, а также умственные способности и здоровье в целом. Не знаю, было ли это так полезно для меня, но знаю, что когда я начинаю играть, то время останавливается, и я переношусь в совершенно иное место. Я танцую на крыльях Вселенной. Я вернул бумаги месье Ландовски. «Хм, кажется, ты еще и поэт», — сказал он. «Скажи мне, кто твой отец? Где он сейчас?» Я покачал головой. «Что ж, молодой человек, где бы он ни находился сейчас...» В этой вселенной или в следующей, я уверен, что он гордился бы твоими достижениями. Как и я, если не возражаешь. Я встретился с его взглядом. Юный Бо, я скульптор. Моя работа — навеки запечатлевать в камне духовную сущность других людей. Заказчик должен ощущать мою работу. Он должен чувствовать нечто особенное. В этом смысле я научился хорошо понимать, что находится под внешней оболочкой личности. И ты, юными познал много страданий. Я вздохнул и кивнул, не поднимая взгляда. — Разумеется, поэтому я рад принимать тебя в своей семье. Надеюсь, это немного восстановит твою веру в человечество. Он выглянул в окно мастерской. Иногда это понимается с трудом... Особенно после тех горестей, которые я ощущаю в тебе. Но в этой жизни больше хороших людей, чем плохих. Вы хороший человек, — написал я. О да, я стараюсь. Хотя у меня будет припадок смертоносной ярости, если Брайли не сможет доставить моего Христа в Рио в целости и сохранности. Я невольно хихикнул. Это был смех, мой дорогой мальчик? Боже, сегодня мне и впрямь повезло. Ландовский вернулся к заполнению формуляров, присланных месье Иваном для моего зачисления в консерваторию. Я вдруг ощутил желание продемонстрировать свою благодарность месье Ландовски. Его бескорыстие было непривычным для меня, а его желание тратить на безродного подкидыша свое драгоценное время побуждало меня к действию. Несмотря на нервный комок, накопившийся в моем животе, я собрался с духом и открыл рот. — Спасибо. — Месье, — робко произнес я. Потом я приложил палец к губам и умоляюще посмотрел на него. — Не волнуйся, мальчик. Твоя благодарность останется между нами. А теперь я попрошу Эвелин отправить эти документы в консерваторию. Месье Иван предложил начать занятия на следующей неделе, так что я думаю, нужно обновить твой гардероб». 14 января 1929 года. Сегодня Эвелин отвезла меня в Париж. Мы прибыли к громадному зданию под названием Бон-Марше. Я еще никогда не видел такого магазина, где под одной крышей можно было купить еду, мебель и одежду. Эвелин сказала, что это называется универсальным магазином. Я признателен месье Ландовски и его семье за то, что мне приобрели коричневые ботинки, блейзер, а также несколько шортов, рубашек, трусов и маек. Раньше мне не приходилось пользоваться услугами портного джентльмена, который снимает мерки и подгоняет одежду так, чтобы она сидела превосходно. Эвелин велела ему сделать пиджак посвободнее, потому что я быстро расту. Пока мы ждали, когда мастер закончит свою работу, Эвелин любезно купила мне шоколадный эклер в Гранд Эписари на первом этаже. Это огромный фудкорт, который тянется на целые мили. Потом мы гуляли по набережной реки Сены. Мне казалось, будто я попал в знаменитую картину месье Сера. После того, как мы забрали одежду и вернулись домой, я побежал в свою комнату, чтобы разучивать музыкальные упражнения для месье Ивана. Ведь мое обучение начнется завтра».